«Ты говоришь, что катанский епископ Лев связал Епитрахилю волхва Леодора и сжег при греческом царе. Зачем же, господин Иосиф, не испытаешь своей святости? Свяжи архимандрита Юрьевского Кассиана своей мантию, чтобы он сгорел, а ты бы его в пламени держал, а мы тебя из пламени извлечем, как единого от трех отроков». Все переглядывались, какова дерзость. Собор бурно зашумел. Заволжцы с печальными улыбками смотрели на неистовствующих отцов. «Есть и такие, которые явно на сторону еретиков не преклоняются», — кричал какой-то высохший и бледный монашек. «А в носу тоже, пади, какие черви завелись. Разве мы не ведаем, сколько теперь таких, которые и святых даров не емлют? И что вещевал о них святой митрополит Пётр? Тех, которые святых даров не емлют, — глаголит владыка, — попы не должны и благословлять. А если на перу окажется или на братчину явится недороимец, и вы, попови шлите их вон, а с ними не пейте, не яшьте, не хлебца Богородицы на им не дайте, потому что недороимец не христианин, и лучше бы такому не родиться. На что себя надеет? творится человек божие тело Христова не принимает». Но вы, Попове, не благословляйте их и церкву их не пущайте, то ходят пси. А святой митрополит Алексей, поверх взволнованных клобуков, кричал другой, не говорил ли, что причащаться должны все, ибо овца знаменная неудобь украдома есть. Эх, — волновался какой-то монашек с похабной бороденкой и желтыми зубами, — они хитрые, и мы будем хитрыми. Патриарх антиохийский своим богопремудрым художеством и благонаученным коварством еретики посрами! Чего же мы в простоте живем с ними, волками повечье по Собор разбился на яростно спорившие кучки. Спорили уже и осифляне с осифлянами. Сами же, не понимая, о чем они, собственно, кричат, так распалились сердца ревностью о господи А кто-то из крыкунов бросил вдруг в сторону поникших заволжцев. Вы рушите мир Христов в святой церкви, из-за вочин теперь свару еще заводите. К чему это пристало? Не подобает монастырям селами владеть, сверкая глазами, проговорил Васян. Великий то грех и перед Господом, и перед людьми. От сел богатство, а от богатства великие соблазны. Да, небожественно и то дело, тихонько проговорил старец Паисий, это грех на церкви. «Аще у монастырей сел, не будет, жаром полезно на заволжцев Иосиф, со своим любимым, как ему казалось, несокрушимым аргументом, как о честному и благородному человеку постричься? и не будет честных старцев, отколе взять и нам пентрополию, или архиепископа, или епископа, и на всякие честные власти, а коли не будет честных старцев и благородных, и на вере будет поколебание». Вы вон там за Волгой лжеумствованиях своих договорились уж до того, что с проповедью может выступить всяк, хотя бы мужик сельский, а нам здесь на Москве такого посрамления Святой божьей Церкви допустить немыслимо. Нам нужны учителя, Святому Писанию хитрые». Но его перекрикывал какой-то толстый, сильно пахнувший потом монах, который давно уже рвался выкрикнуть то, что у него на конце языка висело. «У нас в Новгороде, в чин православия, на первой седмице Великого Поста давно уже введена анафема всем начальствующим и святые божьи церкви и монастыри, отнимающие у них данные тем села и винограды, ащи не пристанут от такового начинания. Среди нас самих симонию надо бы ввести прежде всего», — крикнул какой-то неловкий. «Да разве Симонии одной только болеет святая церковь?» — крикнул другой. «Может, от того и шатания в ней всякого столько, что сама она больна? Не сказано ли нам? Учителю очистися сам!» «Инаки уже посиделы и шатаются по мирским судилищам и ведут тяжбы с убогими людьми за долги, даваемые в лихву, или с соседями за межи. А вы поглядите, что папы в Псковской да в Новгородской земле разделывают» ты добушка поддал жару третий точно хвалясь. Многие овдовев берут себе наложниц и продолжают священно действовать. Надо подтвердить накрепко постановление Святого Петра. Пущай те, которые овдовевшие хотят священно действовать, в монахи стригутся. Осуждайте безлецеприятия, бурно крикнул толстый дья с бурым лицом.